Когда утихла кутерьма с полиции, когда Ольгу увезли и дядя Вася с Бонни тоже ушли, мы остались с Натальей вдвоем. Она выглядела не такой бледной и передвигалась довольно сносно. Действие лекарства из баллончика закончилось, а глюкоза не принесла особого вреда. «Что теперь будешь делать?» — спросила я. «Жить?» — сказала она. «Теперь я буду жить, ребенка ждать, работать». «Работать?» «А с мужем что?» «Ой, чуть не забыла». Наталья бросилась к шкафу и начала выбрасывать из него мужские вещи. Пиджаки, свитера, брюки. «Достань там, в кладовке, чемодан, а то мне тяжело», — пропыхтела она с головой, уйдя в шкаф, и вынырнула из него с ворохом трусов и рубашек. «Выгоню его нафиг», — сообщила Наталья. «И разговаривать не стану. Пускай с полицией сам разбирается. Теперь главное — фирму спасти». «Эх, жалко Игоря нету, мы бы с ним сработались». «А ты что, сама руководить собираешься?» — удивилась я. «А что? У меня образование есть. Найду среди своих сокурсников кого-нибудь потолковье, возьму замом». Я подумала, что надо было бы заняться ей этим раньше, но лучше поздно, чем никогда. И вообще, я в первый раз вижу, чтобы человек так изменился буквально за несколько часов. То была полная тетеха, слабая, безвольная, а теперь энергия просто брызжет. Вероломство мужа пережила легко. Беременность так на нее повлияла, что ли? Ну, все к лучшему. «Кадровика не увольняй», — сказала я. «Мужик въедливый, но все, что на фирме творится, знает, может быть полезным. И эту рыжую Антонину можешь секретарем взять. Она хоть и глуповата, но честная». «Таким образом я решила отплатить Тони за хорошее отношение. А вот секретаршу Маргариту Степановну, гонив шею, — добавила я, — она тебе увольнение Антона никогда не простит. Ну, пока». Мы спустили два огромных чемодана с мужскими вещами вниз и велели консьержке сказать Антону Петровичу, что в квартире полиция. Его сообщницу уже взяли, и его тоже ищут. «Он как услышит, так и пропадет навсегда», — посмеивалась Наталья. — И если удерет от полиции, его счастье, мне до него теперь дела нету. Василий Макарович вошел в знакомый уже ресторан «Щит и панцирь». На этот раз метродотель его узнал и, не задавая никаких вопросов, проводил к кабинке, в которой его ждала Светлана Борисовна. Она сидела перед столом, плотно заставленным блюдами и тарелками, Здесь было и знаменитое мясное ассорти, и салат из морепродуктов, и цыпленок с прованскими травами, и французские сыры, и прочие деликатесы, которых Куликову прежде не приходилось видеть. Светлана Борисовна с мрачной жадностью поедала кусок пармской ветчины. Увидев Василия Макаровича, она показала ему на свободный стул и пробормотала что-то нечленораздельное. — Что, извините? — переспросил дядя Вася, опустившись на стул дама проживала ветчину и повторила более разборчиво угощайтесь я столько всего заказала что одной не справится а диета у вас кончилась осведомился василий макарович деликатно наколов на вилку маринованный огурчик диета повторила светлана борисовна с мрачной усмешкой если сейчас еще и диету соблюдать вообще утопиться захочется у вас что то случилось — сочувственно спросил Куликов. Клиентка в ответ только безнадежно вздохнула. Дядя Вася понял, что не стоит сейчас лезть ей в душу, и открыл свой портфель. На стол легли фотографии Павла Дроздова с камеры наблюдения в океанариуме и те, что удалось сделать в аэропорту. «За отчетный период мне удалось зафиксировать встречи объекта с целым рядом женщин», — начал Василий Макарович деловитым и уверенным тоном. Ему хотелось поскорее отчитаться перед клиенткой, перейти к самому интересному, к рассказам о своем боевом прошлом, о славных буднях полиции и необычных случаях, свидетелем которых он был. «Вы оказались правы», — продолжил Куликов, раскладывая фотографии перед клиенткой. «Объект, несомненно, связан с каким-то криминалом. Правда, конкретные детали мне пока неизвестны, но я продолжаю расследование и непременно докопаюсь до сути». «Ага», — проворчала Светлана Борисовна с каким-то странным выражением и сердито отправила в рот кусок хамона. Вот на этой фотографии, сделанной в аэропорту, объект встречается с неизвестной женщиной. Судя по охране и другим деталям, эта женщина — важная персона. Я предполагаю, что она напрямую связана с криминальными кругами. Мне пока не удалось установить ее личность, но лицо кажется мне знакомым. Наверное, оно попадалось мне среди полицейских ориентировок. Ну, знаете, объявлено в розыск. «Что?» — воскликнула Светлана Борисовна и закашлялась. Хамон попал не в то горло. Василий Макарович подскочил и подал клиентке стакан воды. Она сделала большой глоток, отдышалась и уставилась на детектива, как на помешанного. «Что?» — повторила она. «Вы правда не знаете, кто она такая?» «Нет» честно признался Василий Макарович. Он понимал, что такой ответ сильно уронит его репутацию в глазах клиентки, но врожденная честность не позволяла ему кривить душой. «Это же знаменитая писательница Мымрина», сообщила Светлана Борисовна с очень странным выражением, то ли завистливой насмешки, то ли насмешливой зависти. «Кто?» — переспросил Василий Макарович. «Вы что, правда не знаете, кто это такая?» Светлана Борисовна взглянула на него удивленно. — В таком случае вам очень повезло, таких как вы единицы. — Кажется, где-то слышал ее фамилию, — признался Куликов после недолгого раздумья. — Неудивительно, — фыркнула клиентка. — Со всех сторон только и слышишь. Мымрина, мымрина. А сейчас она прилетела в наш город на книжную ярмарку, так по всему Невскому проспекту висят на растяжках ее портреты. — «Надо же!» — дядя Вася пригорюнился. «А я-то думаю, почему ее лицо показалось мне знакомым?» Светлана Борисовна придвинула к себе остальные фотографии, взглянула на них и усмехнулась. «Ну, понятно. Это Раиса Репкина, это Оксана Пузурчук, а это Нелли Компакт. Вот оно как! Значит, она тоже работает за Мыврину. Кто бы мог подумать?» Василий Макарович перестал что-либо понимать. Он смотрел на клиентку в полной растерянности и ждал каких-то разъяснений, хотя и понимал, что это непрофессионально. И объяснения последовали. «Мымрина, очень знаменитая писательница», — начала Светлана Борисовна, «пишет любовные романы, мелодрамы и прочее дамское чтиво. Ее романы идут на расхват, печатаются огромными тиражами. Соответственно, приносят ей самой и издателям большие деньги». Но последние несколько лет она стала лениться, работать с перебоями. Тогда ее литературный агент, вот этот самый Павел Дроздов, договорился с несколькими второстепенными писательницами, что они будут писать романы за Мымрину. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы об этом пронюхали журналисты. Поэтому все делается в глубокой тайне. Романы выходят под ее именем, очень хорошо продаются, а деньги они делят. «Как вы со Славиком». — пробормотал дядя Вася. Он тут же прикусил язык, но было уже поздно. Слово не воробей. Светлана Борисовна недовольно взглянула на него, отправила в рот кусок копченого мяса и прорычала. — У нас совсем другой случай. Мымрина это не человек, это проект, это корпорация. Проживав мясо, она немного успокоилась. — А при чем тогда ваша дочь? — спросил ее Василий Макарович, окончательно махнув рукой на свою профессиональную репутацию. «В том-то и дело!» — воскликнула дама и потянулась к салату из морепродуктов. «Анна, оказывается, тоже тайком пишет романы». «Это неудивительно, ведь она ваша дочь». «Но она пишет любовные романы», — процедила Светлана Борисовна, не скрывая презрения. «А поскольку под ее именем они не идут, она тоже пишет Замымрину» а Павел Дроздов забирает у нее готовые тексты и отвозит в Москву, Мымриной. — И это вас так расстроило? — спросил Куликов, выразительно оглядев ломящийся от еды стол. — Да при чем тут это? — отмахнулась Светлана Борисовна. — Анна взрослая женщина, и она может заниматься чем хочет. Беда совсем в другом. Она отправилась на ту же книжную ярмарку и там познакомилась со Славиком. С вашим Славиком? удивленно переспросил Василий Макарович. Ну да, у них вспыхнул бурный роман. Ну и бог бы с ним, они взрослые люди. Но они сговорились за моей спиной. Видите ли, сейчас падает интерес к жесткому детективу. Читателю надоела чернуха и расчлененка, ему теперь подавай мелодраму, розовые сопли. Так вот, Анна со Славиком решили, что будут на пару воять такие гламурные романы. А я остаюсь не удел. Светлана Борисовна зло рыкнула и набросилась на мясо, как будто не ела трое суток. — Что делать, что делать? — пробормотала она с набитым ртом. — Ну, у вас же есть средства, — вяло проговорил Куликов. — При чем тут это? — дама вскинула голову. — Я утратила смысл существования. Вам этого не понять. — Ну, чего же? Василий Макарович вспомнил, как тосковал после выхода на пенсию. «А может быть, раз уж расчлененка стала непопулярна, вам стоит попробовать себя в каком-нибудь другом жанре?» «В каком?» — тоскливо протянула Светлана Борисовна. «Все мыслимые жанры уже разобраны. Кроме того, я так пристрастилась к своему жанру. Мне будет трудно обойтись без расчлененки». «Ну, не знаю». Куликов огляделся по сторонам. «Может быть, попробовать написать «Кулинарный детектив»?» «Этокую смесь детектива и кулинарной книги. Опять же, расчлененки сколько угодно». Он сочувственно взглянул на безжалостно разрезанного цыпленка, который лежал на тарелке. «Кулинарный детектив?» — с сомнением переспросила Светлана Борисовна. «Не знаю, можно ли это считать настоящей литературой?» «А что?» Глаза Василия Макаровича загорелись хищным огнем. «Только представьте, шеф-повар — маньяк-убийца, и разоблачают его потому, как он расчленяет своих жертв. Он разделывает их по всем правилам раздел китуш: Тонкий край, толстый край, филей, кострец, бедро, огузок, околавок. — Оковалок, — поправила его дама. «Что — Что? — удивленно переспросил Куликов. «А вы и в этом разбираетесь?» «А вы думаете, кто я по первому образованию? Я, между прочим, окончила в свое время кулинарный техникум, так что, пожалуй, над вашим предложением стоит подумать». «Ну вот», — вздохнул Василий Макарович, «кулинарии я не разбираюсь, так что моя помощь вам не потребуется. Писателя из меня не вышло. Придется и дальше работать частным детективом». Конец книги. Читала Ирина Чураченко.